Папиросы Ира. Нами оставляются от старого мира только папиросы Ира. Папиросы Прима. Стой! не шагу мимо. Бери папиросы Прима. Выкуришь двадцать пять штук? Совершенно безвредно. Фильтрующий мундштук. Папиросы Леда. Леда. Табак вкусный и легкий. Даже бабочки не испортит легких. Папиросы посольские. Даже дети, расставшись с соскою, курят посольскую. Новый выпуск, лучшего качества. Расхватывайте начисто. Разрешаются все мировые вопросы... Лучшие в жизни посольские папиросы 1923-1925 годы.